Что же касается недостатков, то больше всего меня напрягает английская манера подгребать под себя все, что им только представляется интересным. Вот так вот просто. Ты создаешь бизнес, выстраиваешь цепочку поставщиков и аутсорсеров или окучиваешь телку, но потом появляется англичанин, одаряет тебя белозубой улыбкой и, ничтоже сумнявшийся, подгребает все под себя. То есть как минимум пытается мы же тоже ребята с зубками знаете ли и все не потому что он такой уж крутой пацан или отмороженный подонок нет он просто считает себя англосакса наследника великой британской империи в которой никогда не заходило солнце выше и круче всех на этой вшивой планетке «Мол, трепыхаетесь там, пока большой дядя не обратит на ваши дела свое милостивое внимание, а уж если обратил, то, извини, подвинься, это уж не твои дела, а дела большого дяди, так что всякое возмущение не только недопустимо», А просто глупо. Мол, ты же не возмущаешься тому, что солнце восходит на востоке, а заходит на западе. Так устроен мир. И здесь все то же самое. Ну, просто так устроен мир. Англосаксы — это высшая раса. А вам, уважаемые, к сожалению, не повезло родиться англосаксам, о чем мы искренне сожалеем, но ничего поделать с этим, увы, нельзя, сорри. И ведь что интересно, такое быкование у них повсеместное. Причем не только в бизнесе. Я знаю одну биксу из числа двинутых на идеи о счастливливании человечества такими всеобъемлющими ценностями, как свобода и демократия, которая испытывает страшные душевные муки как раз вследствие того, что ей хотелось бы быть как все. Ну там, простой полячкой, украинкой или тартарианкой, это она так татар называет, и мужественно, страдая и не сдаваясь, бороться за правое дело. Но вот ведь незадача. Ей не повезло родиться англичанкой, да еще и представьте себе такая засада в Гринвиче, и именно принадлежность к этому совершенно точно высшему человеческому племени как раз и заставляла ее неподдельно страдать. Спустя полчаса Светла удалилась в спальню чистить перышки и готовиться к сегодняшнему дню, а я решил немного дернуть Джека за штаны а то что-то он слишком разошелся. «Сколько ты вчера продул, Джек?» Разливая остатки водки по рюмкам, невинно поинтересовался я. Джек, все это время самодовольно поглядывавший на двери, за которыми скрылось светло, тот же помрачнел и, сгробастав рюмку, опрокинул ее в себя. «Ты пошли нах, пробормотал он. Эти хитрожопые греки раздели меня почти на восемьдесят тысяч фунтов, Федор, и это за один вечер. «Сегодня вечером пойдешь отыгрываться?» — спросил я. Джек усмехнулся. «Я не настолько наивен, Федор, чтобы надеяться выиграть у казино. Сегодня я просто попытаюсь ограничиться парой тысяч фунтов за вечер. Я вообще не играю, чтобы выиграть». Тот, кто играет, чтобы выиграть, глупец или мошенник. Я играю, чтобы разозлиться. Когда я проигрываю слишком много, я начинаю лучше работать, чтобы вернуть потери. И возвращаю свое с тарицей. А потом мне становится скучно, и я снова отправляюсь поиграть. Я удивленно качнул головой. Да уж, неисповедимы пути господни. Для этих зажиревших европейцев даже деньги уже не стимул. Приходится вот так вот изворачиваться. о о, -о Рот Джека восторженно округлился. Я оглянулся. Светло выпорхнуло из дверей уже при полном параде. Что ж она умела производить впечатление? Славянки вообще очень шикарны, возможно, сказывается смешение кровей и то, что мы, своих самых красивых женщин, пустили, так сказать, в оборот, они сожгли, как ведьм, как это сделали в просвещенной Европе, но в светле было еще и личное обаяние. Она умела так подать себя, что казалась одновременно и строгой, утонченной леди, и абсолютно развратной шлюхой». Я на нее и запал когда-то как раз из-за этого. Светла царственно проследовала через юд и, наклонившись ко мне, подставила щечку для поцелуя. Это означало, что она готова отправляться развлекаться. «О, мисс Светла, вы неподражаемы!» Джек вскочил на ноги и также потянулся к щечке светлый, дохнув ей в лицо водочным перегаром, но эта стервочка и бровью не повела. Покосилась на меня и, не увидев в моих глазах неудовольствия, позволила поцеловать себя, незаметно попытавшись сунуть в руку Джеку визитку с координатами ее эскорт-агента. Я было напрягся, но затем решил, какого черта... Эта сучка, конечно, высший сорт, но контракт со мной у нее истекает через четыре дня, а продолжать с ней отношения я в ближайшее время не планировал. К тому же я начал улавливать признаки того, что в эти оставшиеся четыре дня она явно собирается предпринять попытку стать моей, если не женой, такой глупости от нее все-таки пока ожидать не приходилось, то хотя бы постоянной, то есть штатной любовницей». Так что появление Джека и то, что Светло сделало на него стойку, ах, настоящий англичанин, высшее существо, хозяин мира, пожалуй, можно было бы посчитать даже благом. Оценив ситуацию, я решил отойти в сторону и полюбоваться на вечный ритуал приглашения к осеменению в исполнении Светлы и Джека. Четыре дня пролетели довольно быстро, Брачные танцы, которые Джек исполнял перед Светлой все эти дни, заметно прибавили мне сил и желания. И последние четыре ночи мы со Светлой, возвратившись на яхту еще до полуночи, тут же прыгали в койку, но засыпали только часов в пять утра недаром психологи утверждают что в сексуальном отношении и мужчины и женщины настоящие животные и если на твою женщину претендует другой самец ее привлекательность в твоих собственных глазах резко возрастает к тому же все эти четыре дня моя модель и актриса была просто панькой Короче, через четыре дня они провожали меня в аэропорту салоников, где меня ждали мои закончившие регламентные работы крылышки уже вдвоем. Джек прямо сиял, а вот в глазах светлой мне, пожалуй, почудилась легкая грусть, хотя, возможно, мне показалось. Москва встретила меня дождем. Забрав со стоянки в Домодедове свой «Морган», Мне за рулем хорошо думается, поэтому я редко напрягаю своего водителя. Я неторопливо катил в сторону города, когда зазвонил мой мобильник. Бросив взгляд на экран, я усмехнулся. Значит, Шурику, легионеру уже доложили, что я прошел погранконтроль. Алло. Привет, уже дома? Можно сказать и так. Лениво отозвался я. Европа меня всегда немного расслабляет. Есть инфа. Коротко сообщил легионер. «Подкатишь?» а оно надо?» — все так же лениво буркнул я, хотя под ложечкой уже засосала Легионер числился в том кругу, к которому я принадлежал, кем-то вроде бюро Пинкертона, этакой внешней службы безопасности. Нет, своя собственная у меня тоже была, но здесь, по эту сторону границы, я нынче старался быть осторожным и не особенно использовать криминальные методы ведения бизнеса, тем более, что существенная часть моего бизнеса находилась за пределами границ бывшей империи зла. Так что местные расклады мои ребята отслеживали постольку поскольку, сосредотачиваясь на обеспечении безопасности за рубежами нашей бывшей большой родины». Там тоже были хватки ребята, с которыми следовало держать ухо востро, А легионер больше работал здесь. Хотя и там связи имел мощнейшие. Во многом именно поэтому мы с ним и сошлись. Хотя там я предпочитал обходиться собственными силами. Информация владеет миром, знаете ли. Дашь кусочек лишней информации и, глядь, твой бизнес уже и не твой а сотрудничать, не давая информации, причем даже если ты ее заказываешь, пока никто не научился. Так что чур меня. Сам легионер был выходцем из того, что называется секретными службами. Откуда он конкретно взялся из КГБ, ГРУ или там Сословской конторы, я не уточнял. После развала начала 90-х он ушел, помотался по миру и даже умудрился отслужить во французском иностранном легионе, вследствие чего и обзавелся таким прозвищем, но, получив вожделенное для многих французское гражданство, от чего то не остался там, а вернулся. И создал крутейшую охранную фирму, которая имела доступ к такой информации, что любому было совершенно ясно. Без тесных контактов со спецслужбами обойтись тут никак не могло. Единственное было непонятно, когда и чьим агентом являлся легионер, ФСБ или чего там во Франции, или французских спецслужб, а, может, и еще кое-чего у нас. Впрочем, для меня более важным было то, что легионер приглашал меня заехать и ознакомиться с инфой. А это означало, что у меня назревают неприятности. Я вздохнул. «Но почему у нас всегда так?» «Наезды, бомбы, снайперы или, не дай бог, рейдеры?» «Впрочем, последних я боялся не особенно». Все фирмы, с помощью которых я делал деньги, были не только зарегистрированы в офшорах, но еще и заложены-перезаложены так, что вроде бы уже и не принадлежали мне, а никакой коммерческой или производственной собственности на территории страны у меня не было. Все, чем я пользовался, склады, терминалы, фуры, было взято в аренду и лизинг. Деньги делают деньги, и не хрен их овеществлять, таков мой принцип».